Переселится ли человек в океан? Может ли человек переселиться в глубины океанов и морей? Не просто плавать по их поверхности, а переселиться туда навсегда и жить там наравне с многочисленными обитателями океанских глубин, к чему призывали писатели-фантасты, такие как Жюль Верн, Артур Конан Дойл, наконец, наш соотечественник. Александр Беляев, в своем знаменитом романе «Человек-амфибия», главный герой которого был способен жить под водой. Вопрос отнюдь не праздный. Мы живем на покрытой водами мирового океана части поверхности нашей планеты, суши. Однако она занимает лишь одну пятую часть общей площади земного шара. На поверхности нашей планеты запасы пищи и полезных ископаемых уже во многом истреблены, серьезно пострадала экология. Может быть, стоит переселиться в океан навсегда, решив грядущие проблемы человечества? Попытки проникнуть в океанские глубины на протяжении истории человеческой цивилизации предпринимались неоднократно. Первым подводным аппаратом стал водолазный колокол, описанный еще в V веке до н.э. древнегреческим историком Геродотом, жившего около 484 до 425 -го года до н.э. Такие аппараты могли погружаться на глубину до 20 метров и использовались главным образом для поиска затонувших сокровищ. Одним из первых знаменитых водолазов по праву может считаться Александр Македонский, который около 330 года до нашей эры опустился на дно реки в специальной бочке. А чуть ли не первым изобретателем подводной лодки ученые считают Леонардо да Винчи. Около 1500 года гений эпохи Возрождения оставил чертежи подводного аппарата. Построить субмарину по этим эскизам удалось только в 1620 году. Голландский изобретатель Корнелиус Дреббель, годы его жизни с 1572 по 1633 год, обернул деревянную грибную шлюпку в кожу и добавил трубу, чтобы обеспечить субмарину воздухом. Конечно, тогда еще не было никаких двигателей. Их заменили весла, находившиеся по бокам корпуса в кожаных прокладках, которые защищали от проникновения воды внутрь лодки. Первое подводное путешествие Дреббель предпринял по Темзе. В реке, на которой стоит Лондон, вместе с двенадцатью грибцами, он пребывал под водой в течение трех часов. Уже в конце XIX века Появились первые подводные лодки, которые погружались не более чем на 100 метров. В 20 столетии удалось увеличить глубину погружения субмарин до 300 метров и больше. Первый регулятор подачи воздуха с поверхности был запатентован в 1866 году французским горным инженером Бенуа Rouquierollam, который незадолго до этого изобрел регулятор утечки сжатого воздуха для использования в наполненных загрязненным воздухом шахтах. Этот прибор состоял из контейнера со сжатым воздухом и шланга. Позже Агюст Динерус адаптировал его для автоматической подачи воздуха под водой. Регулятор работал по принципу сухой и мокрой камер, мембраны и клапана. Система приводилась в движение вдохом, пониженное давление, и выдохом, повышенное давление. Регулятор был способен делать давление в дыхательном аппарате равным окружающему давлению. Именно этот аппарат Джуль Верн написал в своем знаменитом романе «Двадцать тысяч лье под водой». В 1878 году Генри Флюс Изобрел первый удачный подводный аппарат с замкнутой системой дыхания, использующий чистый кислород. Однако вскоре у водолазов возникли новые проблемы, так как в то время не было известно, что чистый кислород, вдыхаемый под давлением, становится токсичным на глубине более 6 метров, и время его вдыхания должно быть ограничено. В 1910-е годы был усовершенствован регулятор подачи кислорода и изготовлены баллоны, которые могли выдерживать давление газа до 200 атмосфер. Это позволило автономному аппарату с замкнутой схемой Флюса стать штатным спасательным оборудованием для подводного флота Великобритании. Несмотря на недостатки в применении и риск кислородного отравления, наибольшей популярностью пользовались аппараты с замкнутой схемой дыхания. Во время Второй мировой войны они использовались всеми воюющими сторонами. В то же время два француза, морской офицер и инженер, работали над изобретением аппарата с открытой схемой дыхания на сжатом воздухе. Это были капитан Жак-Ив Кусто, годы жизни с 1910 по 1997 и Эмиль Ганьян, годы жизни с 1900 по 1979 год. В сложных условиях оккупированной немцами Франции в 1943 году Они изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой, названный аквалангом, который в дальнейшем Кусто успешно использовал для погружения на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий. Слово «акваланг» является торговой маркой и во многих странах мира обозначает только продукцию фирмы «акваланг», основанной кустой гоньяном в ссср оно же стало общеупотребительным обозначающим класс дыхательных аппаратов хотя современные поклонники путешествий по океанским глубинам с аквалангом и маской уже предпочитают называть себя не аквалангистами а дайверами мне было совсем недорифмы, когда оторвавшись отдел Плывя над коралловым рифом, я вниз через маску глядел в пространстве темнеющим этом от северной суши вдали лиловым и розовым цветом подводные твари цвели. Скалы многоцветным придатком светился коралловый риф. Во мраке мерцали тредакны тяжелые створки раскрыв. Как сверху спустившийся ангел посланец за облачных сил в небесном прописанный ранге над ними я плавно парил над этим богатством несметным подводный освоившим кров себе я оказался бессмертным пришельцем из высших миров теперь когда доля иная ко мне пододвинула лед все явственнее я вспоминаю торжественный этот полет Вместе с подводным флотом развивались и аварийно-спасательные службы. Пока речь шла о глубине до 60 метров, проблемы у водолазов были связаны в основном с подачей воздуха и с неисправным снаряжением. О глубине, смертельно опасной для человека, впервые заговорили в 1946 году, когда трагически погиб Моррис Фарк. Лучший водолаз из группы подводных изысканий Жака-Ива Кусто. Во время рекордного погружения с аквалангом на глубину девяносто одного метра он просигналил. «Тувабьян, все в порядке». Через несколько минут его вытащили на поверхность. Ныряльщик был без сознания и с вынутым изо рта загубником. Несмотря на двенадцатичасовые часовые попытки реанимации, Фарк умер, не приходя в сознание. Что же случилось с французским аквалангистом? Может быть, давление пресса в 90 метров водной толще оказалось чрезмерным, и он был попросту раздавлен? Давление, конечно, существует и равномерно-объемно сжимает ткани организма. Но поскольку наш организм более чем на 70% состоит из воды, эта система практически несжимаема, а на двух километрах под водой ее объем уменьшается менее чем на 1%. Причиной гибели Морриса Фарга стал слишком быстрый подъем с глубины на поверхность. В человеческой крови растворено огромное количество азота. Когда резко падает давление, азот переходит в газообразное состояние, образуя пузырьки, и в узких местах кровеносных сосудов может их разорвать. Что-то похожее на этот процесс происходит, когда мы открываем бутылку шампанского. Человек же буквально взрывается. Единственное, что может помочь водолазу в такой ситуации — декомпрессия то есть погружение на ту же глубину, чтобы азот вновь растворился в крови. Для этого были созданы декомпрессионные камеры, в которых создается давление, аналогичное тому, при котором человек находился под водой. Однако не только азот, растворенный в человеческом организме, может стать причиной гибели водолаза. Чистый кислород, который используют для дыхания, на глубине свыше 20 метров, становится нейротоксическим ядом и вызывает судороги. А если дышать смесью азота и кислорода, то, начиная с глубины 60 метров и дальше, у человека возникает состояние азотного наркоза. Для обеспечения нормального физического состояния человека под водой была разработана специальная воздушная смесь, где азот стал заменяться гелием, коэффициент растворимости которого значительно ниже. На глубинах до 700 метров гелий не вызывает наркоза. В южном отделении Института океанологии в Геленджике существует специальный гиперборический комплекс кролик. Сердце его – гиперборическая камера. В таких помещениях водолазы проходят подготовку перед погружением в открытую воду на большие глубины. В камеру помещается водолаз. И затем под определенным давлением, которое соответствует той глубине, на которую человек должен будет выйти в воду, подается кислородно-гелиевая смесь. Постепенно азот из человеческой крови вытесняется гелием. Теперь водолаз готов к погружению и может переходить в водолазный колокол и опускаться на глубину. Своё название этот комплекс получил из-за того, что людям, как подопытным кроликам, приходилось сидеть в его барокамерах достаточно долгое время. На кролике отрабатывали и проверяли режимы погружения и всплытия, компрессии и декомпрессии. В те поры активно занимались подводными исследованиями не только наш институт, но, естественно, и военные, закрытые институты. Получить информацию от них официальным путем было практически невозможно. Тогда наши специалисты пригласили своих военных коллег с женами и детьми на отдых прямо на пляж Голубой бухты Геленджикского отделения нашего института. В непринужденной обстановке здесь без всякой переписки обменивались информацией различного характера, что немало способствовало развитию серьезных подводных технологий, поскольку человек не может даже на отдыхе просто лежать и ничего не делать. Тем более человек влюбленный в свою профессию, то, отлежав два-три часа на пляже, гости начинали спрашивать: ну ладно, что вы тут делаете? Так? Ну, мужики, нет, вот это бы. Я делал вот так и вот так. Такие неформальные рабочие отношения, взаимовыручка позволили построить великолепный гиперборический комплекс, в котором проводились уникальные эксперименты. Было осуществлено рекордное погружение на 450 метров на кислородно-гелиевой смеси, а также на 410 метров на кислородно-неоновой. В начале 1980-х годов такой гиперборический комплекс вместе с водолазным колоколом для погружения водолазов был смонтирован на борту научно-исследовательского судна «Витязь» последнего поколения. В лихие 90-е комплекс, как и сам корабль, был полностью расхищен. Но я вспоминаю, как он прекрасно работал в 1982 году в первом рейсе «Витязя». Готовые к погружению водолазы переходят из гипербарической камеры в герметично соединенный с ней через специальный люк водолазный колокол. Колокол с помощью специального спускового устройства опускается с борта судна на глубину, и водолазы выходят через другой люк внизу в открытую воду. Закончив работу, они возвращаются в колокол. Нижний люк задраивается, колокол поднимается наверх на борт судна, и через верхний люк герметично соединенный с гипербарической камерой водолазы переходят в нее. После этого в течение длительного времени, иногда нескольких дней в камере проводится постепенное снижение давления декомпрессия, чтобы опять приспособить организм человека к нормальному атмосферному давлению. В 1978 году в 21 рейсе научно-исследовательского судна Дмитрий Менделеев мне впервые посчастливилось принять участие в одном из первых погружений на океанское дно в подводном обитаемом аппарате Пайсис незадолго до этого построенном по заявке нашего института в Канаде. В свое первое погружение я попал случайно, дуриком. Прибывшие на борт Менделеева лихие наши подводные пилоты во главе с Анатолием Соголевичем и Александром Подражанским, уже набравшие немалый опыт погружений на Пайсисах на озере Байкал, любили петь песни под гитару. В том числе и мои. Толя Сагалевич и сам писал песни. Подружившись со мной, Сагалевич и Подражанский начали требовать, чтобы я написал для них песню подводного пилота. В ответ я им объяснил, что умею писать только с натуры. Возьмете в погружение? Напишу. А нет, так ничего не получится. Это было время, когда специализированных судов носителей подводных аппаратов еще не было, и канадский пискис, в переводе с латинского рыба, который у нас почему-то назывался пайсис, опускался прямо с борта Дмитрия Менделеева. Мне с большим трудом удалось попасть в число научных наблюдателей. Уже опытные подводные пилоты Александр Подражанский, Анатолий Сагалевич и Владимир Кузин. Относились к нам, новичкам, покровительственно и несколько насмешливо. Еще бы, у них за плечами были многочисленные погружения у берегов Канады и на Байкале. Об этом писали все газеты. Они были настоящими героями, подводными волками, а мы — робкими Чичака. Впрочем, Сагалевич, например, остается таким волком и до сих пор хотя ему уже за 70. Как главный пилот глубоководного обитаемого аппарата он совершил более 300 погружений, в том числе два на глубины свыше 6 километров, в общей сложности проведя под водой более 4000 часов. На рубеже веков возглавляемый им коллектив подводных исследователей на уникальных аппаратах МИР-1 и МИР-2 провел в водах Северной Атлантики серию глубоководных киносъемок, позволивших знаменитому голливудскому режиссеру Джеймсу Кемерону создать оскароносный фильм «Титаник», а также документальные ленты о легендарном лайнере и потопленном британцами в 1941 году флагмане немецкого флота линкоре «Бисмарк», лежащем на глубине 4700 метров. В 2008 году Анатолий был удостоен звания Героя России за погружение на глубину более 4 километров в точке Географического Северного полюса. Однако все это будет спустя много лет, а в конце 70-х погружения на подводных обитаемых аппаратах в Мировом океане только начинались. Аппараты, не имевшие специальных помещений на судах, стояли просто на верхней палубе, что не улучшало их состояние. Иногда поэтому возникали отказы разных систем. Инструктируя нас, пилоты строго предупреждали, что в обязанности подводного наблюдателя входит прежде всего следить за неполадками в электросети. Короткое замыкание может привести к пожару, так уже погиб один американский экипаж. За герметичностью обитаемого отсека, водяная тревога, и за системой очистки отсека от углекислого газа. Обо всех нарушениях надо срочно докладывать командиру. Мы должны также научиться управлять аппаратом, чтобы в случае, если два других члена экипажа выйдут из строя, обеспечить его всплытие. Мой главный наставник, Паша Подражанский, после очередного сеанса обучения управлению аппаратом, в процессе которого он показывал, как надо отжимать пальцы трупа от рычагов управления, чтобы получить к ним доступ в случае аварии, когда мы оба полностью одурели от невыносимой духоты в отсеке, стоявшего на солнцепеке Пайсиса, сказал... — Ну, это-то вряд ли понадобится. В случае чего ты первый загнешься. И улыбнулся. — Ну что, нагнал на тебя страху? Пойдем лучше выпьем. — Во время первого погружения, — говорят пилоты, — от наблюдателя проку мало. Он обалдевает. — Действительно, в это время находишься в состоянии близком к эйфории. Я как-то спросил одного из наших солидных ученых, первый раз в жизни участвовавшего в погружениях, о его впечатлениях. «Понимаешь», — ответил он мне, — «когда задрали люк, и аппарат стал погружаться, и все вокруг как-то странно заскрипело и закачалось, я подумал, «Господи, и зачем я сюда залез? Чего мне в жизни не хватало?» «Молодец, что не врешь», — засмеялся я. «Со мной в первый момент было то же самое». Запомнив предостережение пилотов во время первого погружения на Пайсисе в Тихом океане на Толли Хермит, я старался ни в коем случае не показывать своего волнения и в то же время внимательно следить за всем, что грозит аварийной ситуацией. И вот люк задраен. Командир Подражанский включает микрофон подводного телефона. «Менделеев, я Пайсис. Прошу разрешить погружение». В ответ слышится. «Пайсис, я Менделеев. Погружение разрешаю». Солнечный свет в иллюминаторе начинает гаснуть. Аппарат поскрипывает. Вплотную приникаю к стеклу иллюминатора. Мелкие пузырьки воздуха стремительно проносятся кверху. Рядом с ними медленно перемещаются вверх большие белые хлопья, похожие на снег. «Саша, почему они всплывают?» — спросил я у командира. И он насмешливо ответил. «Это планктон. Он не всплывает, а мы погружаемся». Помнится, мы уже легли на грунт на склоне океанского вулкана на глубине 400 метров. И я только начал, про все позабыв, увлеченно диктовать на магнитофон первые наблюдения, как вдруг мне на спину что-то капнуло. Я поднял голову, и в лицо мне брызнула вода. Вглядевшись, я, несмотря на жару, похолодел. От крышки люка в верхней части отсека медленно змеились струйки. «Саша, вода!» Окликнул я командира, казалось бы спокойным, но, как выяснилось, сдавленным голосом. — Не бери в голову, — ответил он, не оборачиваясь и не отрывая рук от рычагов управления. Оказалось, что при погружении подводный аппарат попадает из теплых верхних слоев океанской воды в нижние, холодные. Из-за охлаждения внутри обитаемого отсека образуется конденсированная вода. Новичков об этом не всегда предупреждают, то ли по забывчивости, то ли чтобы испытать их на прочность. Мое первое погружение положило начало новой жизни, дав старт удивительной серии подводных погружений в разных океанах. Следует сказать, что обещанную песню подводного пилота я после первого же погружения написал, пораженный сходством планктона со снежными хлопьями. Не пиши тревожных писем мне, Не зови немедленно назад. В океанской темной глубине Нас несет подводный аппарат. Я плыву беззвучно, как во сне, Надо мною ни буёв, ни вех. За окном планктон идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Говорил тебе я много раз, Ты важнее всего в моей судьбе. Но важны не менее сейчас кислород, насос и ЦГБ. Чтоб звенел серебряный твой смех, Чтобы день весенний не померк. За окном планктон идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Это значит, в норме все пока, Как и быть, конечно же, должно. И поднимем снова мы бокал, И прокрутим новое кино. Если б жизненную дали мне, я б ее, наверное, и отверг. За окном планктон идет, как снег. Это значит, мы всплываем вверх. Пилотам песня понравилась, и они взяли ее на вооружение, дружно распевая на всех своих многочисленных вечеринках. А вот директору института омонину она пришлась не по душе, «Это трусливая песня», — со свойственной ему безапелляционностью заявил он, прослушав ее. «Они радуются тому, что всплывают, а настоящие подводники должны радоваться, когда погружаются». «Не знаю, как настоящие подводники, а я каждый раз радовался очередному всплытию, не меньше, чем погружению». Судя по тому, что и у самих пилотов любимый тост гласит... Чтобы число всплытий равнялось числу погружений, они тоже ближе к моему, а не к директорскому мнению. Одно из погружений на дно запомнилось мне более других. В 1984 году в рейсе научно-исследовательского судна «Витязь» на аппарате Аргус мне пришлось погружаться на склоны подводных гор Теренского моря. У Аргуса есть манипулятор. Механическая рука, которой можно брать пробы грунта или отдельно лежащие камни. А вот взять образец породы из коренного залегания, оторвать его от скалы, эта рука не может, селенок мало. Поэтому группа наших умельцев во главе с инженером Игорем Ракитиным сконструировала небольшое буровое устройство, приводящееся в действие аккумуляторами Аргуса. С его помощью можно было пробурить прямо в твердой породе небольшую скважину, длиной до 20 сантиметров, да еще и взять керн диаметром полтора сантиметра. Устройство это успешно испытали на палубе, пробурив каменную глыбу и получив керн. Однако пилоты нашей этой новой техники обрадовались не слишком, ведь если бур заклинит... Аргус встанет на мертвый якорь и не сможет оторваться от дна. Чтобы избежать этой опасности, Ракитин придумал специальное приспособление. Аппарат снабжался двумя опорными штангами, которые могли выдвигаться. И если бур заклинивало, аппарат опирался на боковые штанги. Вся система отстреливалась, и можно было всплывать. Систему эту поставили на аппарат. И испытали прямо на палубе. Все работало прекрасно. В первое погружение с бурением отправились два пилота. Виталий Булыга и Александр Горлов, а также я. Дело было на подводном хребте Барани, в Средиземном море. Опустившись на дно, мы долго выбирали удобный участок скальной породы для первого бурения. Наконец нашли и начали бурить. Красноватый дымок завихрился из-под бура, медленно, с усилием входящего в породу. Все как будто шло прекрасно. Но тут аппарат качнулся, и сверло моментально заклинило. Пытались освободить его обратным вращением, но из этого ничего не вышло. «Жалко», — сказал Булыга, — «придется отстреливать». И как раз в этот момент я увидел, что выпущенные нами штанги висят в воде, и до дна они достают. Поверхность скалы оказалась неровной, и как мы ни старались дотянуться штангами до твердой опоры, чтобы освободить бур, намертво приковавший нас к дну, ничего из этого не получалось. Доложили о случившемся наверх, а толку-то что? Чем они могут нам помочь? Кстати, у американцев и канадцев подводные обитаемые аппараты в море работали только попарно. Один погружался на дно, а второй в полной готовности дежурил на борту судна. Если с первым случалась авария, второй немедленно шел ему на помощь. А с Аргуса и спроса не было, он у нас имелся в единственном числе, так что спасать его экипаж было некому. Рассчитывать приходилось только на самих себя. Около получаса пилоты раскачивали заякоренный аппарат и пытались обратным вращением вытащить бур из скалы. Муть, взвихрившаяся при движении винтов от иллистого дна, залепила иллюминаторы. Скала, однако, держала нас прочно. Мы взмокли и приуныли. Не зимовать же здесь! Тем более, что запаса кислорода хватает только на тридцать шесть часов, и больше этого времени гостить на дне как-то не хотелось. — Может, попробуем вперед бурить? — робко спросил я хмурого булыгу. — Ты что, чокнулся? — яростно прошипел он и послал меня довольно далеко, куда даже при всем желании из застрявшего на дне аппарата я отправиться не мог. Однако минут через десять, когда пилотский гнев остыл, а альтернативных вариантов спасения не возникло, и терять, похоже, было уже нечего, Саша Горлов начал бурить вперед. К огромному нашему и, прежде всего, моему удивлению и радости, минут через десять бур неожиданно освободился, и мы оторвались от дна. Самое примечательное в этой истории, что, когда мы возвратились на борт Витязя, то обнаружили, что в буровом устройстве остался приличный керн, выбуренный из скальной породы. Так впервые было проведено бурение дна с подводного обитаемого аппарата. Что же касается Ракитина то он, довольно невозмутимо выслушав наши весьма эмоциональные замечания по поводу надежности его системы, через пару дней довел ее до кондиции, так что при последующем бурении никаких аварийных ситуаций на дне уже не возникало. За свою трудовую жизнь Аргус, созданный инженерами опытно-конструкторского бюро Института океанологии, Использовался для геолога геоморфологических изысканий морского дна, изучения подводной флоры и фауны, микробиологических и гидроаптических исследований, археологических поисков. Был в биографии Аргуса и трагический эпизод, когда в 1986 году он участвовал в поиске и подъеме тел погибших в катастрофе теплохода адмирал Нахимов. Сейчас «Аргус» установлен на постаменте в самом центре Москвы, у входа в Государственный геологический музей имени Владимира Ивановича Вернадского Российской Академии Наук. Обрастающий золотом «Август» мне напомнить опять норовит про подводный кораблик мой «Аргус», что сегодня на суше стоит. Избежав океанского зелья, Возвратившийся из глубины, он красуется возле музея, что напротив кремлевской стены. Снимки, делая у аппарата, ротозеи толпятся вокруг. Неужели и вправду когда-то я вот этот задраивал люк? От земной убежавшей рутины, где бессмысленно время текло, на руины Седой Атлантиды я смотрел через это стекло. Здравствуй, друг мой испытанный Аргус, мой стоглазый мифический брат. Ты примя от меня благодарность за года, где не знали утрат. Я вверял тебе тело и душу, в погружениях страх затая, а сегодня мы оба на суше. Ты в музее, на пенсии я. Возврати ощущение свободы в океанской соленой среде. Где оставил я лучшие годы в никуда не текущей воде. Мне довелось участвовать в погружениях на всех типах подводных аппаратов, которые были на вооружении в нашем институте океанологии, в 1988 году, в рейсе научно-исследовательского судна академик Мстислав Келдыш на аппарате мир 1, Я погружался на довольно большую глубину, четыре с половиной километра в Северной Атлантике на подводном хребте Мадераторе. Кстати, с этим погружением связана забавная история. Самый первый мой авторский вечер в Израиле в 1991 году вел мой друг, поэт Игорь Губерман, который представил меня странным образом. Он сказал. «Вот, Городницкий, песни, стихи — это вы все знаете. Я вам сейчас скажу то, чего вы вообще не знаете. Так вот, слушайте меня внимательно. Городницкий — первый еврей в мире и пока единственный, который погружался в океане на глубину четыре с половиной километра». В зале раздались бурные аплодисменты. На следующий день некоторые иерусалимские русскоязычные газеты вышли с моей фотографией и подписью «Наш Гагарин». Я страшно обозлился, позвонил Губерману и, с употреблением столь любезной его сердцу неформальной лексики, сказал все, что я о нем думаю. Он сказал «Старик, что ты злишься? Ты проверь!» Действительно. Возвратившись в Москву, в своем родном институте я разыскал документы, чтобы узнать национальность погружавшихся. Среди них были канадцы, американцы, французы, немцы. Однако евреев как будто не было. Был, правда, канадец с подозрительной фамилией Фишер, но он оказался немцем. Я уже выходил в финал, когда вспомнил, что на моем первом погружении вторым пилотом был Саша Подрожанский, как и я, Александр Моисеевич. Я прибежал в отдел кадров, выпросил его личное дело, дрожащими руками развернул анкету. Слава богу, не годится, мама русская. Так я остался первым евреем в мире, погружавшимся в океане на большие глубины на подводном аппарате. Но, как сказал на моем пятидесятилетнем юбилее мой друг, замечательный писатель Фазиль Искандер с рюмкой в руках, это не считая утопленников. «Зачем тебе о Пушкине писать, приумножая буквенные знаки? О нем сегодня вспоминает всякий», — сказал мне Кушнер. «У тебя же стать особая, и значит, нужды нет» чужим шаблоном следовать заранее поскольку ты единственный поэт который погружался в океане где атлантиды видел ты следы подводный мир на этот непохожий и вспомнил я как ощущая кожей пятикилометровый слой воды на дно я погружался приумножив ныряльщиков отважные ряды в зеленую проваливаясь бездну Где полумрак колеблющийся мглист, Наш аппарат титаново-железный Вращался при падении, как лист. Планктонные вьюги снежные порывы Взлетали вверх в светящемся окне. Глубинные невиданные рыбы В глаза в упор заглядывали мне. И опьянял увиденные впервые подводные темноты круговорот. «Для новичков опасная эйфория!» предупреждал меня второй пилот, то жарким потом обдавало тело, то холодом охватывало вдруг. И солнце ослепительно блестело, когда, поднявшись, мы открыли люк. И билось сердце гулко и тревожно под небом, что подарено опять. Все это было чувствовать возможно, но было невозможно описать. Вернемся, однако, к вопросу о том, может ли человек переселиться в глубины мирового океана. Одним из первых с подводными домами-лабораториями еще в начале 1950-х годов начал работать легендарный исследователь океана, один из создателей акваланга, великий француз Жак-Ив Кусто. В 1962 году Он создал первый подводный дом, Приконтинент-1, расположенный на глубине 10 метров, недалеко от берега в гавани Марселя. При этом Кусто опирался на идеи и экспериментальные результаты лаборатории медицинских исследований ВМС США. Приконтинент-1 был изготовлен из обычной металлической цистерны и, за сходство с бочкой, неофициально прозван Диоген. Экипажем Диогена были два человека – главный водолаз команды Кусто Альбер Фалько и Клод Весли. После недели пребывания под водой эксперимент был признан успешным, и Кусто приступил к реализации следующего этапа – созданию в Красном море в 25 километрах от порт Судана в лагуне рифа Шабруми подводного дома Приконтинент-2. Поскольку эксперимент снимался на цветную кинопленку, Кусто выбрал для конструкции Приконтинента-2 фантастический дизайн. Так, основной дом был выполнен в виде звезды, напоминая космическую станцию из голливудских фильмов о космосе. В последующем Подводные лаборатории начали строить в Соединенных Штатах, Германии, Италии, во Франции и, конечно же, в Советском Союзе. Первым проектом по созданию подводного дома в СССР стал Ихтиандр-66, построенный в 1966 году водолазами-любителями. В том же году Сотрудниками Ленинградского гидрометеорологического института был создан Садко-1. Лабораторию установили у берега Сухуми на глубине 12 метров. Летом 1968 года Институт океанологии построил подводный дом Черномор, рассчитанный на глубину 30 метров. По внешнему виду он напоминал большую бочку диаметром три метра. В нем могли находиться четыре человека. Кроме спальных мест, там были душ и туалет. Черномор был поставлен в Геленджикской бухте. Команда подводной лаборатории должна была в ходе эксперимента выяснить, как долго человек может жить и работать под водой, не поднимаясь на поверхность. Одновременно экипаж Черномора проводил важные научные исследования придонной области Черного моря. Изучать морское дно судно тяжело, а водолаз может сколь угодно близко приблизиться к дну. Он может выполнить очень тонкие и точные эксперименты. За пять лет работы подводной лаборатории Черномор был собран колоссальный уникальный материал по изучению придонного слоя в море и его особенностей. Жизнь под водой в условиях подводного дома и похожа, и не похожа на земную. В чем-то неуловимо, в чем-то явно, но меняется все, даже человеческий голос. Кислородная гелиевая смесь действует на голосовые связки, и человек начинает говорить измененным голосом. Если открыть баллон с кислородно-гелиевой смесью и провентилировать ею легкие, сделав несколько вдохов-выдохов и затем начать говорить, то менее плотная гелиевая смесь смещает голосовой диапазон в более высокие частоты. Если после этого снова вдохнуть воздух, тембр голоса опять становится нормальным. На поверхности такую речь понимают с трудом поэтому для связи используется модератор голоса. Сами же подводные жители, пока не привыкнут, общаются с помощью записок или жестами, что очень напоминает общение глухонемых. Безопасность обитателей подводного дома целиком зависит от тех, кто работает на суше. С земли подается электричество, пополняются запасы воздуха и еды. Выйти на поверхность самостоятельно невозможно. Любой сбой в системе снабжения, любая ошибка грозят неминуемой гибелью. Даже такая рядовая ситуация на море, как шторм, может обернуться трагедией. Так, в один из штормовых дней, когда лаборатория находилась на глубине 15 метров, резко усилилось волнение, проникнув до этой глубины. В нижней части Черномора находился балласт, чугунные чушки, которые начали выскакивать. Подводный дом становился все легче и легче, его начало гнать к берегу. Экипаж оказался в смертельной опасности, поскольку резкое изменение давления окружающей среды неминуемо приводит к гибели. Водолазов надо было срочно эвакуировать и помещать в гиперборический комплекс. Времени практически не оставалось. К берегу подогнали машину, спустили веревки, чтобы можно было быстро вытащить людей через люк. На поверхности их сразу же поместили в камеру находившегося рядом гиперборического комплекса кролик. И, к счастью, все закончилось благополучно. Чем глубже опускается под воду человек, тем дольше проходит декомпрессия. Так, чтобы подняться с глубины, например, 300 метров, требуется около 12 суток. Но даже такой медленный подъем в гиперборическом комплексе не позволяет на 100% вывести пузырьки инертного газа из организма. Это приводит к целому ряду профессиональных болезней, так называемых кессонных заболеваний. В тех местах организма, где хорошее кровоснабжение, декомпрессия обеспечивает полное очищение, но туда, где по каким-либо причинам пузырьки уже побывали, трудно добраться. Поэтому у каждого профессионального водолаза есть свои больные точки, у корней зубов, в коленных суставах. Тем не менее, эта работа не считается одной из самых опасных. Космонавты, альпинисты и водолазы находятся только во втором десятке списка опасных профессий. Первые места занимают рыбаки прибрежного лова и мотоциклисты. Но, безусловно, профессия водолаза – одна из самых тяжелых. Бытует даже поговорка, что настоящий водолаз должен быть толстым, тупым и лысым. Толстым, потому что у него не будет переохлаждения, жир защитит от холода под водой. Тупым, потому что он все время должен двигаться в замедленном режиме и думать тоже не очень быстро, чтобы, не дай бог, не принять неправильного решения. Ну а лысым, вероятно, чтобы шлем было легче надевать. Смертельная опасность никогда не была причиной, заставляющей прекратить исследования. Человек любит рисковать и побеждать, но сейчас приходится оглядываться и на экономическую сторону дела. Поэтому прекратили свое существование американские, французские, немецкие подводные лаборатории. Погружения водолазов остались только недлительные с целью проведения каких-то конкретных технических или аварийно-спасательных работ. Там, где это возможно, применяются роботы. За тысячелетия своего обитания на суше человек ухитрился все уничтожить вокруг себя, вырубить леса, уничтожить пищевые запасы, отравить экологию вокруг себя. А за спиной у нас океан, где все эти запасы как будто беспредельны. Может, действительно стоит туда переселиться? Уже сейчас в Японии, например, разработан вполне реальный проект плавучего острова. Так сможет ли человек жить под водой? На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, человечество может создать подводные города и жить в них. Это будут высокотехничные сооружения, которые обеспечат себя кислородом и пищей. Но никогда не сможет человек жить в открытой воде на больших глубинах из-за кессонной болезни. И не возникнет ли тогда с человеком обратный эволюционный процесс? В известном романе антиутопии «Галапагосы» американского писателя Курта Воннегута Потомки потерпевших кораблекрушение и оставшихся на Галапагосских островах людей в течение следующего миллиона лет видоизменились, превратившись в тюленей. У них вытянулись тела, появились жабры. Однако небоязнь превратиться в морское млекопитающее останавливает морских исследователей Мирового океана, а возникновение подводных городов, Даже пионер в строительстве подводных домов капитан Кусто к концу жизни пришел к выводу, что этого делать не следует. Человек привык жить на земле, а морская вода иная среда, чуждая и более агрессивная. К ней не просто привыкнуть. В океане можно решать конкретные научные задачи, совершая подводные экскурсии но полностью переселиться в его глубины почти невозможно. Уходит в воду водолаз. О чем он думает, когда над головой его кружась соединяется вода? Среди своих подводных дел, где неизвестность, что ни шаг, о чем он думает, надев непроницаемый колпак? Воды зеленое вино на глубине сжимает грудь. Не так уж сложен путь на дно. Но потруднее обратный путь. Чтоб солнца праздничную медь увидеть в гавани опять, Он должен в камере сидеть и сжатым гелием дышать. Уходит в воду водолаз. Он знает, через много лет, Устав от межпланетных трасс, И мы пойдем ему вослед Забудет внук о царстве вьюг, Гудящих неизвестно где, И вековой замкнется круг. И разойдется по воде.